Вечером, когда вокруг резиденции Ганди собиралась стотысячная толпа, у заговорщиков состоялось последнее совещание. Их план был прост. Апте, Бахте и Кистаджи смешаются с толпой во время выступления Ганди. Бахте повесит на шее фотоаппарат и будет вести себя как репортер. При этом он войдет в соседний дом и проникнет в помещение, отделенное отсада только решеткой. Там он будет находиться в засаде. Маден-Лал подожжет саду фитили бомбы. Взрыв вызовет панику, а Бахте воспользуется суматохой и выстрелит дуганди сзади в затылок. Все шло по плану, когда террорист Бахте, решившийся убить такую выдающуюся личность, последнюю минуту испугался взгляда одноглазого человека, стоящего недалеко от входа в помещение, из которого он должен был стрелять. Взгляд Одноглазого, видимо, был предостерегающим знаком судьбы, дающим убийце понять, что следует изменить план. Бахте отказался стрелять, остальные также испугались плохой приметы. Ничего не подозревающий Мадан-Лан бросил бомбу, раздался взрыв, но возникшая паника была не такой уж сильной. Махатма Ганди опомнился первым и стал успокаивать толпу. Вся Индия слушала его слова у радиоприемников. «Враг-мусульман является врагом Индии», — сказал он и призвал присутствующих сохранять спокойствие. Потом Ганди продолжил свое выступление. Мандан лал Лалпахве оказался в полицейском участке, остальные заговорщики разбежались. Гопал Готце и Вишну Каркаря прописались под чужими фамилиями в гостинице Шинду Франсье. Еще до этого заговорщики избавились от компрометирующего оружия. Бахте вместе со слугой уехал в Пуну. Нахтурам Готце и Апте купили билеты Канпур. Едва они покинули отель Марина, как к портье прибыли полицейские вместе с арестованным маданом Лалпахве. Однако комната под номером 40, бывшая еще вчера главным штабом заговорщиков, оказалась пуста. Маден Лалпахве рассказал все, что знал о заговоре, и назвал его участников. Другим важным свидетелем против заговорщиков стал профессор Джайн. Полицейские знали соучастников покушения. Они установили, что речь идет о широком заговоре экстремистских сил – Однако префект полиции ухватился за версию о предполагаемом похищении. Он начал утверждать, что к акции готовилось в общей сложности 20 боевых групп по 20 человек каждой и объявил розыск 400 подозреваемых, но несуществующих похитителей. Вокруг виллы Ганги в Дели полиция удвоила охрану. Этим и ограничились. Заговорщики же могли спокойно готовить следующее покушение. Вскоре после неудачной операции в бомбе вернулись оба брата годса Апта и Каркары. Они разместились в разных гостиницах под чужими именами. В воскресенье 25 января на рассвете террористы собрались во дворце владельца издательства «Хиеваджи Притинг Прессо» — «Джоши». Здесь они договорились о дальнейших действиях. Нактурам Гоцци и апре вылетели из Бомбея в Дели, но уже на следующий день сидели в купе-экспресса, следующего в Мадрас. Полночью вокзала в Гвалиоре они взяли рикшу и отправились в богатый район. Там около часа ночи они постучали в двери вождя гвалиоровских индусов Датараджи-Медвы. партчура, и попросили у него оружие. Потом заговорщики возвращаются в Дели опять под чужими именами располагаются в привокзальной гостинице. Махатма Ганди все это время жил своей обычной жизнью. Он не разрешает полицейским проводить обыск верующих, приходящих в сад его резиденции на вечерние собрания. Ганди публично прощает Мадана лал Лалпахве, заявляя журналистам, что он вовсе неплохой человек и на преступный путь его толкнули другие махатма ганди понимал что он был только орудием широко разветвленного заговора и знал также что заговорщики не оставят его в покое знал об этом и полиция в своем признании мадан лал пахве обратил внимание полиции на то что убийцы вернутся Несмотря на это, превект полиции не принял мер по обеспечению безопасности Ганди, а Махатма смотрел на свою судьбу самым типичным индийским фатализмом. Гаджи ждал смерти. В роковой день он сказал внучке Ману, «Если я умру от болезни, ты должна объявить меня недостойным, фальшивым Махатмой. Если же меня убьет бомба или кто-нибудь выстрелит и пуля попадет мне в грудь, а я сумею умереть без стонов, то тогда ты можешь говорить обо мне, как о настоящем Махатме. Убийство Ганди сколыхнуло всю страну. В Индии возникла паника. Никто не знал, какой партии принадлежит убийца, но кто-то стал распространять слухи, что он член мусульманской лиги. Находившиеся в постоянной боевой готовности индусы немедленно выступили против мусульман. В Бомбее вскоре после покушения начались насилие, грабежи, пожары и убийства. Потом появилось сообщение, что убийца принадлежал к организации хинду Махасапха. Когда в Сангме, где родился Надхурам Гоцэ, узнали, кто убил пророка мира, жизнью поплатилась вся семья Гоцэ. В результате возникшего здесь пожара обратились в пепел 50 жилых домов. И в других городах функционеры хинду Махасабха вынуждены были прекратить свою деятельность. Разъяренная толпа поджигала их жилище. Убийство Махатмы Ганди явилось только первой из запланированных индусскими экстремистами акций. Другим политическим убийствам, однако, уже не суждено было осуществиться, вмешалась полиция. На следующий же день в Пуне арестовали Бахтгя. В Бомбее обыскали резиденцию Саваркара. Начались репрессии против руководителей хинду Махасапха. Ее вооруженные отряды были официально распущены, тысячи их членов очутились за решеткой. Арестовали также доктора Парчура. Весьма интересна была его реакция на сообщение покушений Индийское радио передало сообщение около шести часов вечера. Доктор Парчур прослушал его, затем созвал большую компанию и торжественно отметил события. С гордостью соавтора в присутствии свидетелей он заявил, что пистолет, из которого Гоцэ застрелил Махатму, куплен с его помощью в Гвалиоре. На следующий день предприимчивый доктор явился в Дом правительства и потребовал, чтобы его немедленно назначили членом местного правительства. Самоуверенность парчура не знала границ. Он предсказывал политический переворот. А 2 февраля, то есть через два дня, он уже сидел за решеткой, где очутился и всемогущий Саваркар. Вскоре в тюрьме встретились и гоплготцы, апты, каркаре и кистаджа, арестованные бомбейской столицей. Спустя два дня после убийства в Дели собрались стотысячные толпы народа, чтобы проводить своего Махатму в последний путь. Этот путь длиной в восемь километров охраняли солдаты. На перекрестках стояли бронеавтомобили. Мертвый Ганди, покрытый индийским флагом, лежал на автомобиле, который катили двести пехотинцев. Убежденный пацифист, антибилитарист, пророк ненасилия, приближался к костру в радж в сопровождении четырех тысяч пехотинцев, тысячи летчиков, тысячи моряков и тысячи полицейских. Пять часов процессия шла по улицам Дели. Четыре часа сорок пять минут сын Махатмы Арамдас зажег костер из сандалового дерева под телом своего отца. Процесс над убийцей и остальными заговорщиками проходил в дели В Красной крепости. На скамью подсудимых 22 июня 1948 года сели все так или иначе принявшие участие в покушении, включая Винаяка Саваркара, еще совсем недавно очень влиятельного человека. 10 февраля 1949 года подсудимые выслушали приговор. Саваркар был освобожден за недостаточностью улик, Надхурам Гоце и Нараян Апте были приговорены к смертной казни. Остальные должны были провести остаток своей жизни за решеткой. При апелляционном разбирательстве, которое проходило в Симле, суд вердиктом от 2 мая 1949 года оправдал еще доктора Парчура и кистанжу Двое приговоренных к смертной казни доживали свои последние дни в тюрьме в Амбале. Под конец убийца Гоцца стал сожалеть о своем поступке, заявляя, что теперь, наученный горьким опытом, он бы посвятил себе борьбе за сохранение мира. 15 ноября 1949 года обоих приговоренных вывели на тюремный двор, где палачи поставили для них виселицу. Оба выкрикивали лозунги, против которых они боролись раньше. «Да здравствует единая Индия!» Да здравствует навечные времена!»